Тут были работник маяка с женой и дочкой, Нестор, еще какой-то рыбак, колхозный щитовод и я. Мотористов не было. Ждем десять, пятнадцать, тридцать минут. «Где же мотористы?» — спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы боги, по крайней мере, и отчета никому давать не должны. Наконец пришел пожилой моторист, за ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас...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 Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут пятнадцать бубнили мы у пристани, и я уж думал, кого-нибудь мы ждем. Но мальчишка вдруг лениво отдал концы, прыгнул в дору, и мы поехали. Через полтора часа мы были у Тони Нестора. Нас встретил на карбасе Кир, и едва мы перевалились, к нему сразу закричал, загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвала штормом, как говорили, снасть — это цела.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 Настал вдруг теплый и яркий день, море налилось синевой. Нестор уплыл на карбасе к тайнику, чернеет там, забивает покрепче колотушкой колья и пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем. А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой сикач и рыбацкий нож. Вокруг него на песке живая еще рыба, только что привезенная Нестором, шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир... Берет ее одну за другой, зубатку, треску, камбалу, кладет на сухое бревно, рубит сверху со спины и лезет трававыми руками в брюхо, вытягивает внутренности. Харсео, Харсео, ликует он и не сидится ему от наслаждения, ерзает, перебирает ногами, улыбается. Красавец, хищное животное, бронзовый, кудрявый, белозубый бог, тупая, идиотическая сила. «Февраль», — сказал вчера про него Нестор, — «и дня одного не хватает». Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи, в его загадочных бормотаниях, в какой-то еродивости и в блаженном созерцании мира. Счастлив ли он? Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь? Не, читать не имею зачем Ну, как это зачем? Ведь ты учился? Не, не захотел совсем. Что ж ты любишь? Ну, для души. Кир не отвечает. Кружатся над нами, хищно и жалобно пищат чайки. Кир, закинув голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно. харсео И кидает им рыбьи внутренности. «Слышь, Кир, что тебе надо для души?» «А? Дуси, дуси... А, Тевку надо! Тевка мягкая, харсео Глаза у него мутнеют. Про рыбу он сразу забывает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 Но, может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь. Они встают чуть свет, взрывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай и ложатся спать. Затем в течение дня они много раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером выруют тайники и лягут спать с ощущением правильно, хорошо прожитого дня. И результат этого дня — неоспоримый вещественный результат семга,